Глава первая. На утро всё кажется сном. Какие-то тени, шорохи по углам, странный голос. Наверное, у меня и правда уже крыша едет. Сейчас покормлю Артема и пойдем с ним гулять. Врач сказала, ему нужен свежий воздух и солнечные ванны, а на улице сегодня, как по заказу, отличная погода. Город после ночного дождя стоит, как умытый. Яркое солнышко, ясное небо. Сказано — сделано. Накормив и одев сынишку, сажаю его в коляску и направляюсь к выходу из квартиры. Осталось только самой обуться. Но едва успеваю коснуться теннисок, как в дверь кто-то стучит. Громко, настойчиво. Странно. Вроде бы гостей я не жду. На всякий случай смотрю в глазок. Перед дверью стоит женщина в темно лиловом пальто. Ее лицо закрывает густая вуаль, спускающаяся со шляпки таблетки. Незваная гостья сжимает перед собой руки, затянутые в перчатки, и крутит перстень с крупным камнем. Я напрягаю память, но никого похожего из своих знакомых вспомнить не получается. Пока думаю, стоит ли открывать, незнакомка опять стучит, и в этот раз в ее стуке отчетливо слышна нервозность. Может, это ответ на мои молитвы? Например, попечительница какого-то благотворительного фонда? Только странно, что одна. И как в подъезд попала? Кто ей открыл? У нас там магнитный замок. Все еще сомневаясь, поворачиваю ключ. Незнакомка стремительно входит в квартиру, обдавая меня ароматом дорогих восточных духов. Амбра, сандал, белый мох. Такие духи больше подошли бы мужчине. Добрый день. Не успеваю договорить, потому что она легким взмахом откидывает вуаль, и я понимаю, что мне нужно сесть. Да и как же иначе, когда на меня смотрит моё собственное лицо? То самое, что каждый раз вижу в зеркале. Только более утончённое, более ухоженное, халеное. В серых глазах, в моих глазах, плещется легкое любопытство, снисхождение и... Брезгливость? Я оседаю на банкетку. «Кто вы?» — Хриплю. «Ой, прошу простить меня!» Незнакомка всплескивает руками. «Забыла представиться. Аннабель». Анабель? переспрашиваю глупо хлопая ресницами и все да пока вполне достаточно ну а как тебя звать я знаю можешь не представляться она проводит рукой в перчатке по столику у дверей морщится и садится на него не забыв поправить подол у меня к тебе предложение в ее руках появляется редикюль я смотрю на него и только тогда начинаю соображать что мой двойник очень странно одета Словно сошла с обложки исторического романа. Ее пальто, виднеющееся из-под него подол платья с оборками, перчатки, шляпка с вуалью и редикюль. Все это представители прошлого и были в моде это так 200 назад. Кто вы такая? Повторяю на чистом упрямстве. Твое спасение, деточка! Она машет у меня перед носом какой-то бумажкой, свернутой в виде свитка. «Можешь считать меня крестной феей. Я дам тебе то, что ты хочешь, в обмен на малюсенькую услугу». «То, что я хочу?» «Ничего не понимаю. Ребенок, ты же хочешь, чтобы твой сын был здоров? Вот я сделаю так, что он будет ходить, но за это...» В коляске хнычит Артемка. Поднимаюсь, беру его на руки. Моя копия наблюдает за мной, взгляд незнакомки впивается в сына. Пристально изучающий, хищный. Я отворачиваюсь, инстинктивно прикрываю ребенка спиной. Это розыгрыш, да? Мой голос дрожит от гнева. Кто вас сюда отправил? Моя мать? Так передайте ей, что я все уже решила. Ты меня с кем-то путаешь? Я твою мать и знать не знаю. Тогда как вы узнали про меня и про Темку? Какая разница? Фыркает. Скажем так, у меня особые связи. Издевайтесь. «Не груби!» — резко бросает она. «Я ведь могу и кому-то другому предложить договор. И поверь, найдется достаточно желающих его заключить». Мое сердце сжимается. «Какой договор?» Она улыбается, и что-то в этой улыбке заставляет меня обнять Тёмку сильнее. «О, ерунда! Я могу оказать тебе большую услугу, а взамен прошу сущую безделицу. Душу?» Зачем-то бросаю я. На её лице отражается недоумение. Душу? Да на кой мне твоя душа? Нет, я хочу, чтобы ты выносила и родила наследника моему мужу. Только так, чтобы он не знал о подмене. То есть как? Нет, это точно чей-то розыгрыш. Но никто в здравом уме не придёт предлагать такое, да ещё незнакомому человеку. Как-как? Молча. Ты отправишься в мой мир и притворишься мной, а я здесь заменю тебя. Разумеется, временно, пока ты не забеременеешь. Конечно, придется немного подправить твою внешность. Она окидывает меня таким взглядом, что я ощущаю свою ничтожность. Плюс дам тебе особые капли, что изменят твой запах. Дарион ничего не должен узнать. Драконы — они такие. По мере того, как она говорит, мои глаза расширяются все больше и больше. Но последняя фраза добивает меня. «Драконы?» — переспрашиваю постепенно зверея. «Ой, а я не сказала!» Она машет рукой. «Мой муж — дракон. Ну, вообще-то, большую часть времени он проводит в образе человека, но это не меняет того, что он Гхаров-дракон. Дарк, как они сами себя называют, лаэрт изумрудного клана. И если я в течение ближайших двух месяцев не забеременею, он просто меня убьет и женится на другой. А мы с тобой можем спасти друг друга». Последние слова она произносит, сжимая свой редикюль. С такой силой, что в нем отчетливо что-то хрустит. Драконы, значит. Бормочу я, укладывая темку в коляску и направляясь к гости. Все с вами ясно. Хватаю ее за плечо, толкаю к дверям, несмотря на сопротивление. Меня распирает от желания хорошенько треснуть эту мадам. Но вместо этого только шиплю рассерженной кошкой. Убирайтесь вместе со своими драконами. И кормите этими баснями кого-то еще. А меня оставьте в покое. Выталкиваю гостю на площадку, с грохотом захлопываю дверь у нее перед носом, оборачиваюсь, прижимаюсь спиной и бессильно сползаю вниз. На глаза наворачиваются злые слезы. А я ведь поверила. Буквально на миг. Но поверила, что она мне и правда поможет. Настроение испорчено. Но я, стиснув зубы, отправляюсь с Тёмкой на прогулку. Мысли о странной женщине не покидают. До самого вечера ее образ стоит перед глазами. Я везде слышу запах ее духов. Он словно преследует меня. В голове теснятся вопросы. Кто она? Как нашла меня? Почему мы с ней так похожи? Нет, не думать об этом. Забыть. Мало ли сумасшедших. Еще и драконов сюда приплела. Хорошо, что не эльфов. Половину ночи провожу за компьютером. Изучаю вакансии на сайтах. Отправляю резюме на все адреса. Даже на адрес колл-центра и цветочного магазина. Может быть, повезет, и кто-то ответит. Так за заботами проходит еще один день. Вечером обнаруживаю, что в холодильнике нет молока. А ведь еще утром оставалась целая упаковка. Как я могла использовать и не заметить. Наверное, от недосыпа. Надо идти в магазин, иначе на утро темки не будет каши. Заглядываю в детскую. Моя радость спит в своей кроватке и, кажется, просыпаться не собирается. Смотрю на часы. Начало одиннадцатого. Успею. Сбегаю быстро туда и назад. К тому же магазин в нашем доме, всего-то три подъезда пройти. Обуваюсь, набрасываю ветровку, выбегаю, не забыв хорошенько захлопнуть дверь, и с размаху впечатываюсь в чужие руки. Два незнакомца в темных плащах хватают меня. Их лица скрыты в тени капюшонов. Я кричу, пытаюсь кричать. Чужая ладонь закрывает мне рот. Я в ужасе вижу, что ко мне приближается черная маска. «Тихо!» — произносит натреснутый голос. «Ты пойдёшь с нами». Дёргаюсь, как червяк на крючке, задыхаюсь от ужаса. «Это похищение? Господи, ты да кому я нужна, чтобы меня похищать?» Словно в ответ на мои мысли впереди, прямо в облезлой стене подъезда, вспыхивает алая точка. Расширяется, превращаясь в овал. В этом овале, словно за тонкой радужной пленкой, я вижу очертания незнакомой комнаты. Вижу моего двойника. Она сидит в кресле у камина, Но вот поднимается мне навстречу, улыбается и машет рукой. И в тот же момент мои похитители толкают меня. Прямо в этот овал. Прямо в ту комнату. Пролетаю невидимую преграду, падаю на ковер. В голове воцаряется полный хаос. «Приятно снова увидеться». Сквозь шум в ушах раздается насмешливый голос. «Надеюсь, на этот раз ты выслушаешь меня до конца и сделаешь правильный выбор». Кто ты такая? Я уже называлась. Что тебе от меня нужно? Я уже говорила. Ты сумасшедшая. Не более, чем все остальные. Отпусти меня. Мне нужно домой, к сыну. Конечно же, отпущу. Как только сделаешь то, что мне нужно. Но почему именно я? Мы сидим за столом. Мебель в комнате будто из Эрмитажа. 17 век. Восемнадцатый. Везде резьба, позолотые, тяжёлые бархатные портьеры. Потолок украшен лепниной, на полу ковёр из шкуры медведя. Тот самый, о чью лапу я запнулась после ласкового толчка в спину. В воздухе витает аромат все тех же духов. У камина точно две статуи застыли мои похитители. «Ты единственная, кто мне подходит», — морщится Аннабель. «Извини, ничего личного. Но подумай сама. Разве мое предложение так уж плохо?» Тебе достаточно забеременеть от моего мужа, и я отправлю тебя домой. А когда придет срок, вернусь за ребенком. У вас же её так делают? Кажется, это называется... Она морщит нос. А, суррогатное материнство. Взамен ты получишь то, что желаешь больше всего на свете — здоровье твоего сына. Она толкает ко мне стеклянный шар на медной подставке. Я невольно заглядываю в него. Забываю, что надо дышать. Потому что вижу сынишку а рядом с ним — себя, в платье, которого у меня отродясь не водилось. Или это все таки Аннабель? Тёмка сидит в кроватке, обложенной подушками. Женщина, кем бы она ни была, наклоняется и что-то шепчет ему. «Что? Что ты делаешь?» Кажется, у меня сейчас выпрыгнет сердце. «Ничего плохого. Смотри». Мой двойник в шаре берёт Тёмку за руку. Я задыхаюсь, а он смеется. Я почти теряю сознание, а он встает. Боязливо поднимается на тонкие ножки и делает шаг. Другой. Перед глазами начинает стелиться туман. Кажется, это слезы. Шар темнеет, картинка меркнет. Я понимаю, что дрожу всем телом, так что зуб на зуб не попадает. Не могу поверить в то, что увидела. Аннабель протягивает стакан воды. Я хватаю его обеими руками, пью, обливаясь. Решай, сделай то, что от тебя требуется, и он будет ходить. Говорит она жестким, холодным тоном. А если откажусь? Тихо спрашиваю, все еще глядя на потускневший шар. Откажешься? Что ж, придется избавиться от тебя. Мне не нужны свидетели. Выбирай. Хорошо, хорошо, я согласна. Слова срываются, прежде чем я успеваю их осознать. Не могу прийти в себя от увиденного. Мой сын, который до этого мгновения даже на ножки не поднимался, просто встал и пошел. Да ради того, чтобы снова это увидеть, я готова на все что угодно. Даже отправиться в другой мир, даже выносить и родить наследника для драконьего рода. Вот и умница. Улыбается Анабель, так, будто заранее знала, что я соглашусь. А может, и знала. Сейчас мы подпишем контракт. Он скреплён магической печатью, так что ни у одной из сторон не будет возможности его нарушить. «В вашем мире есть магия?» — спрашиваю севшим голосом. «Есть». Накатывает понимание. «Ты заставила моего сына встать с ее помощью?» В голове что-то щелкает, Вспоминаю давно любимое фэнтези. «Ты целитель?» «Целитель?» Анабель странно смотрит на меня — потом пожимает плечами. Можно сказать и так. А мне приходит новая мысль. В прочитанных мною книгах целители были добрыми. Они не стали бы шантажировать мать ее ребенком, Или стали бы. Аннабель подает мне бумаги. Буквы на них незнакомые, похожи на древнекельтские руны, но я почему-то спокойно читаю и понимаю. Они мерцают, будто присыпанные золотистой пыльцой. Меня не удивляет то, что написано в договоре. После того, что я увидела в шаре, меня мало что может сейчас удивить. Подписывай. Мне в пальцы впихивают перо. Самое настоящее, гусиное, как в исторических фильмах. Заношу его над бумагой. Как я могу быть уверена, что ты не обманешь? Не беспокойся. У нас обеих на теле появится магическая печать. Если одна из нас рискнет нарушить договор, то умрет в мучениях. И я должна в это верить? «Можешь не верить», — она пожимает плечами. «Дело твое. Но ты сделала выбор. Так что подписывай, и покончим с этим». Я не тороплюсь. Понимаю, что она права, и все равно оттягиваю неизбежное. «А с кем будет мой сын, пока меня нет? Кто о нем позаботится?» «Ну, сказал же, я». Анабель начинает терять терпение. «Он моя гарантия, что ты не натворишь глупостей». «А когда...» «Когда меня вернут домой?» «Там все написано. Как только мы убедимся, что ты беременна», — бросает раздраженно. «А чтобы это случилось быстрее, постарайся соблазнить моего муженька и сделать все, чтобы он не заметил подмены. Иначе тогда я не дам за твою жизнь и медяшки. Дарион Леменкер, скор на расправу». В договоре вспыхивают нужные строчки. Надеюсь, она не врет. Ставлю подпись. Перо выпадает из немеющих пальцев. Перед глазами начинает темнеть. В груди разливается боль. «Что?» — еле шепчу. «Что происходит?» «Магическая анестезия», — Смеется она. «Я же обещала немного поработать над твоей внешностью. Потом тебя ждет пространственный переход». «Какой?» «Пространственный. Ты же не думаешь, что я притащила тебя для разговора прямо в замок?» «Ах, да». Вот еще подарочек от меня. Это духи, чтобы Дарион не заметил подмены. Не забывай ими пользоваться. Мне в руку вкладывают пузырек, сжимаю пальцы. Комната кружится все быстрее и быстрее. Я проваливаюсь в бездонную пропасть. А потом наступает кромешная тьма.